а затем сесть на поезды Саупсенхона. Оттуда в среду свой первый рейс отправляется Титаник. Она рассмеялась. Так вот, значит, какое у тебя представление о беречь себя. Но я не против. Он был так счастлив, что она снова смеялась, что тут же поцеловал ее еще раз. Я, собственно, вот что подумал. Ты ведь знаешь, что капитаны в открытом море имеют право заключать браки, не так ли, принцесса? «Ты хочешь жениться на мне? На Титанике? Ты что, ненормальный?» «Но это же было бы так романтично! Пока дело не дойдет до айсберга!» Она положила голову ему на грудь и зарыла с лицом в куртку. «Я так люблю тебя!» – пробормотала она. «Ты хочешь стать моей женой?» «Да», – ответила она, все еще прячу лицо у него на груди. Но только если мы снова сойдем не позднее в Пинкстауна. Готова к новым приключениям, принцесса? Готова, если ты готов, — тихо ответила она. Из хроник-хранителей Неконтролируемое путешествие во времени предвещается обычно за несколько минут, иногда часов и даже дней, головокружением, неприятным чувством в желудке и или в ногах, и многие носители гена сообщают также о мигренеподобных головных болях. Первый прыжок во времени, называемый инициационным прыжком, происходит между 16 и 17 годами жизни носителя гена. Том 2. Общепринятые закономерности.